Бывает такое при тяжелых расстройствах разума, и тогда мыслящее существо, человек ли, шам ли, начинает верить в собственные фантазии. Но снайпер не был похож на сумасшедшего. Да даже если и был бы, какая разница? Он вытащил его, фыфа, из логового врага, где ему была уготована участь быть заживо растворенным в биомассу сурога для изготовления новых собакоголовых. И на вопрос, зачем ему это оказалось нужно, ответ был лишь один.